День пятый. Инкари. Пятница, 24 августа, 6 часов 30 минут. Куско, Перу. Всю ночь Джон при свете керосиновой лампы проработала за столиком в своей камере. На источенном насекомыми столе лежал помятый лист желтой бумаги. Огрызок карандаша в руке Джон затупился,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 «О чем же ты пытался нас предупредить?» — в сотый раз прошептала она. Сон к ней не шел. Ее томило как заточение, так и любопытство по поводу всего увиденного в лабораториях аббатства. Товарищ, по несчастью, ничем не мог ее утешить. Узнав о том, что его племянник в опасности, Генри отдалился от Джон, замкнулся в себе — а его глаза стали жесткими и злыми. За обедом он не проронил ни слова. По сути, профессор почти не дотронулся до еды. Любая ее попытка подбодрить Генри наталкивалась на вежливый отпор. Поэтому Джон вернулась в свою камеру в раздражении и тревоге. Примерно в полночь, так и не сумев заснуть, Джон принялась трудиться над шифром. Она просмотрела свою работу. Большие куски текста были переведены, но осталось еще много пробелов. До сих пор успех расшифровки обусловливался в основном подсказкой самого Абата Руиса, поделившегося знаниями об Эль-Сангре дель диабло Джон уже сообразила, что руноподобные символы соответствуют буквам алфавита —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 Он выскажет свое мнение, если, конечно, захочет обратить внимание на ее слова. Джон вспомнила, каким упрямым слыл Генри в молодости. Его настроение было трудно уловить, но она решила, что теперь это ее не остановит. Она заставит Генри выслушать себя, даже если придется выкручивать ему руки. Франциско де Альмагро нашел в горах что-то ужасное.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 Генри снова оказался в кабинете абата. Вдоль стен выстроились длинные ряды книг. Широкие окна были распахнуты, открывая взору церковь Санто-Доминго. Крест на шпиле блестел в утренних лучах солнца. За спиной Генри стоял с пистолетом в руках еще один монах. Однако сгорбившийся в кресле Генри ничего не видел. Его мысленный взор рисовал Сэма, похороненного под грудами булыжника и тоннами гранита. Генри стиснул кулаки. Это его вина. О чем он думал, оставляя раскопки на кучку неопытных студентов? Генри знал ответ. Его ослепила возможность доказать свою теорию. Все остальное потеряло значимость, даже безопасность Сэма. Скрип тяжелых дверей объявил о прибытии еще кого-то. Оглянувшись через плечо, Генри увидел Джон, которую ввел черноглазый Карлос. У нее опухли веки, а измятые блузкой брюки говорили о том, что Джон тоже не удалось поспать. Когда она вошла в комнату, то даже и не улыбнулась Генри. С какой стати? Из-за его безрассудства этой женщине теперь тоже угрожает опасность. Он снова вошел в ее жизнь, только чтобы принести неприятности. — Сядьте! — грубо приказал пленница Карлос. — Абат Руис скоро придет. Монах буркнул что-то по-испански другому охраннику, слишком быстро и тихо, чтобы Генри смог разобрать слова. После этого Карлос удалился.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 Всю ночь он упивался чувством собственной вины и злился. А Джон тем временем трудилась над криптограммой. Он покраснел от стыда. Впрочем, почему его это удивило? Джон всегда отличалась изобретательностью. Джон отрывисто продолжала. Он предупреждает об опасности таинственного металла. Его последние слова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 Прометея наказали, приковав к скале, а его печень каждый день выклевывал орел. Странно, к чему об этом упоминать. Генри откинулся на спинку кресла и задумался над загадкой. Всё равно переживать из-за Сэма в лучшем случае бесполезно. Он снял очки и потёр глаза. «Должна же быть причина». «Если предположить, что, выцарапывая это на кресте, монах еще не спятил». «Не знаю, дай мне сообразить. По словам Абата Руиса, Франциско напал на основное месторождение Алсангры. Он уже знал о его свойство трансформироваться, поэтому ты наверняка права. Он нашел в горах что-то, изменившее его мнение об этом металле»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 В комнату вошел абат Руис с раскрасневшимся от ходьбы или от волнения лицом. Следующий по пятам за абатом Карлос занял пост рядом с другим охранником. Руис добрался до письменного стола и со вздохом опустил грузное тело в кресло. Некоторое время он молча смотрел на Генри и Джон. У меня хорошие новости, профессор Конклин. Рано утром с гор пришло сообщение.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 очевидно, наслаждаясь произведенным эффектом. Он обнаружил затерянное племя инков, деревню, разместившуюся высоко в вулканическом конусе. Что? Совершенно потрясенный, Генри еще крепче стиснул руку Джон, не представляя, как отнестись к услышанному. Неужели Аббат нарочно все это придумал? Однако... «Зачем ему это?» «Вы... вы уверены?» — в смущении спросил он. «Мы как раз собираемся это проверить», — ответил Руис. «Я все утро занимался приготовлениями к нашей поездке». «Нашей поездке?» «Да, нашей с вами». «Нам понадобятся там ваши знания, профессор Конклин». Кроме того, ваше присутствие склонит вашего племянника к сотрудничеству с нами». А Батруи сбегло о сообщении Сэма и о том, как студентам удалось через пещеры выбраться в затерянную деревню. «Так что вы понимаете, профессор Конклин, точное местоположение вулкана нам неизвестно, там их сотни. Ваш племянник предложил жечь костры». «Если вы будете рядом, уверен, он поторопится». Новости оглушили Генри. На их осмысление требовалось время. Сэм спасся. Но если Генри примет участие в плане Руиса, то, скорее всего, подвергнет племянника еще большей опасности. С другой стороны, за стенами аббатства у него, возможно, Появится шанс предупредить Сэма и сорвать замысел Руиса. Чувствуя, в каком Генри состоянии, Джон ободряюще сжал его руку. Абат Руис встал. Через десять минут отправляется наш вертолет, объявил он. Время поджимает. Почему? спросил Генри, черпая от Джона силы. Руис посмотрел на него сверху вниз. «Потому что, как мы предполагаем, ваш племянник нашел не только племя инков. Возможно, он открыл главное месторождение Эль Сангре дель Диабло. Зачем еще маленькому клану инков понадобилось там скрываться? Только чтобы что-то охранять». Джон и Генри обменялись затравленными взглядами. «Мы должны спешить!» Абат махнул Карлосу, и тот, шурша рясой, выступил вперед. «Пошел!» — бросил монах, тыча пистолетом в шею Генри. Абат казалось, не заметил грубости своего помощника. Явно не желая больше тратить время на это дело, он обошел письменный стол и направился к выходу. Под дулом пистолета Генри и Джон поднялись. «Вы останетесь здесь», — сказал Карлос, показывая на Джон. Ее брови изогнулись от страха. Не выпуская ее руки, Генри притянул Джон к себе. «Она пойдет со мной. Или я тоже остаюсь». Возле двери Аббат остановился. «Не бойтесь, профессор. Доктор Энгель остается здесь» только чтобы обеспечить вашу сговорчивость. Пока вы будете выполнять наши приказы, с ней ничего не случится. — Чёрта с два! Я никуда не еду! — гневно выпалил Генри. Абат кивнул, и прежде чем Генри успел что-либо сообразить, Карлос влепил Джон звонкую пощечину. Женщина упала на пол, удивленно вскрикнув. Генри тотчас же опустился возле нее на колени. Джон убрала руки от бледного лица. На пальцах осталась кровь от разбитой губы. Генри гневно обернулся к Руису и Карлосу. — Вы сволочи! Можно было бы обойтись и без этого, черт побери! Так же, как и без богохульства, спокойно отозвался от дверей Руис. Урок мог оказаться гораздо суровее. Итак, я еще раз приглашаю вас, профессор Конклин, идите, пожалуйста, со мной. Не противитесь, иначе в следующий раз Карлос будет не столь снисходителен. Джон подтолкнул Генри. Иди. Дрожащим голосом проговорила она сквозь слезы. Делай, что они велят. Генри понимал, что должен ехать, и все же. — Я не могу тебя здесь оставить. Поднявшись на колени, Джон вытерла с подбородка струйку крови. — Придется, — едва не рыдая, возразила она и упала в объятия Генри. Внезапно окрепшим голосом она шепнула ему на ухо. — Иди, Генри, помоги Сэму. Эта перемена ошеломила профессора. Он тотчас догадался, что Джон лишь разыгрывала перед похитителями нежную фиалку. Между тем она продолжала. «Если эти подонки правы насчет главного месторождения, о предостережении Франсиско де Альмагра знаешь только ты. Поэтому езжай. Я сделаю здесь все, что смогу. Генри не нашел слов, чтобы оценить мужество этой женщины. Но... Изображая рыдание, Джон крепче обняла Генри и шепнула ему. «Кончай миндальничать. Я от тебя такого не ожидала». Она прижалась к нему щекой и заговорила громче, чтобы обмануть Карлоса и Руиса. «О, прошу тебя, делай все, что тебе скажут. Подумай обо мне». «Только возвращайся назад!» Даже принимая во внимание все обстоятельства, Генри не смог сдержать скупой усмешки и спрятал лицо в густых волосах Джон. «А теперь ты немного переигрываешь!» Она нежно поцеловала его висок, обдавая жарким дыханием, и снова перешла на шепот. «Я нисколько не играла!» «Действительно, будет лучше, если ты вернешься ко мне, Генри. Я не хочу, чтобы ты снова исчез из моей жизни, как после колледжа». Несколько мгновений они молча сжимали друг друга в объятиях. Затем Джон оттолкнула его. «Иди!» Генри встал, чувствуя, что его висок все еще влажный от ее поцелуя. Профессор увидел стоявшие в глазах Джона слезы, Едва ли ей пришлось их выдавливать. «Я вернусь», — тихо пообещал он. Карлос схватил его за локоть. «Пошли!» — мрачно бросил он и рванул Генри в сторону. Тот больше не сопротивлялся. Повернувшись к двери, он все же успел уловить последнее предостережение Джон, дотронувшийся до кармана окровавленными пальцами, В его ушах все еще звенели ее загадочные слова «Остерегайся, змея!».